грамм положи возле мешалки Рявка идванска, кончил, руки помыл на маш тут же. Юлины пальцы сейчас на особом учёте. Бригада маленькая, подменить некем. Один вышел из строя вся шабашка накроется. Билов в первые дни на мосту хотел в речке по утрам купаться для здоровья, а больше для понта. Васька ему запретил тут же: "Заболеешь каждый день полста рублей минус". раздумал Билов купаться. Васька стянул свои сухие рукавицы и поменялся с Юлией, себе взял его клёклые от раствора. Вёдра в руки и к мешалке. Пока нагребая в ведро раствор, командует Билову: "Юлиану раствор тоньше делай, два раза песок сей. Глебу можно грубый". Ящик-то один, огрызается Билов. Второй сколоти. Когда тянет Билов, протирая очки в обед, гавкает Васька, но понимает, что задаёт непосильное, и орёт Глеб: "Второй ящик сколоти в обед". Через час Васька командует перекур. "Это, Билов, сейчас покурю и полетимся". Глеб оторвал фильтр у Васькиной сигареты. Не купил ему Васька вовремя приму, теперь Глеб уродует его, дорогие столичные. Деревяшки пильной возьмало, а на циркулярке студенты круглый день. У студентов в захвате всё: пила, рама, кирпич, техника всё в первую очередь. Чуть что в контору бегут жаловаться, даже Зинка их боится, так и сказал Василий. Со студентами сам разбирайся, мне ещё с райкомом ссориться. Не надо ссориться. Васька же договорился с шофёром, тот ему "Фару с Зилка" даст на прокат. Над циркуляркой повесить и пили всю ночь до утра в холотке. Студенты уже стропила ставят. Билов с завистью посмотрел в сторону студенческого коровника. Билов стоял перед Глебом голый по пояс, расставив руки крестом, А Глеб обкладывал его прошедшей литературной газетой ещё из Москвы. Ласька взглянул невзначай на Билова и вдруг заржал. Зачем человеку собака, прочёл он по складам названия газетной статьи поперёк биловского живота. Хорош балду ловить, он досмеялся, курнул напоследок и щелчком влепил окурок в кирпичи. Леско не зря усмехается каждый раз, когда речь заходит о студенческом коровнике. Там всё ясно, чего, чего, а уж эти дела он знает. Студенты пашут будь здоров, коровник на глазах растёт. Пообещали им, студентам, мешок денег. Пообещали-то в институте перед трудовым семестром, и Зинка наверняка подтвердила. Они и мечутся, покупки в голове прикидывают. А политика про них вся уж наперёд ясная. Не додаст им Зинка обещанных денег, обдерёт. Запустят какой-нибудь зацепиться и от винта. Денег в совхозе мало, даже если много, всё равно мало. Студентов наколит, а совхозные деньги сэкономит. Коровнику пылился мосвал. Тяжело прёт, обрадовался майска полный. Принимай. Зинка соскочила с подножки. До обеда ещё один подойдёт, хватит. Не хватит сам дольёшь. У студентов отняла. У них, между прочим, мешалки нет. На земле все и оравы гурцуют. Лопаты крадут сволочи, Васька развёл руками. Это твоя забота. У тебя увели, ты уведи. Учить надо. Эй, сюда давай, Васька замахал рукой шофёру. Подай назад. Зинка подошла к Глебу. Смотри. Зинка подставила ему ухо. Я думала, так смола? Смола, мумиё. Теперь это Серёжке золотые обязательно. Она усмехнулась. Можно серебряные, поправился Глеб. А тебе залечение? Причём тут здесь? Глеб завертел головой. Женщине помочь? Василий Не слушай его, крикнула Зинка. Что он у вас любит? Севуху? Это все любят, чего ещё? Охоту. Не слушайте вы их. Глеб прямо закрутился от смущения, пацаны неумные. Охотник, соображая что-то протянула Зинка. Ну да, ружьё возит. Ладно, трудитесь.